глава одиннадцать смерть в фенских болотах примечание географическая и историческая область восточной части англии которая в прошлом была покрыта торфяными болотами в настоящее время большая часть земель осушена и используется в сельском хозяйстве дэни хеттуэй работал автомехаником и жил в норгемтоншире в среду седьмого февраля две тысячи седьмого года Дэнни договорился встретиться с кем то чтобы обсудить потенциальную сделку по покупке земли. он взял с собой деньги чтобы внести задаток, если предложение окажется достаточно привлекательным. Дэнни жил на греттонбрук роут в корби вместе со своей девушкой дианой и их двумя детьми сэмом и элли. На следующий день они с семьей собирались отправиться кататься на лыжах, и он планировал быстрее совсем закончить. больше его никто не видел. все мои дела имеют некоторые общие черты хоть и не обходятся без различий пару едва заметных это же дело заметно выделялось на фоне остальных как правило меня знакомят с какой то проблемой загадкой которую невозможно решить с помощью криминалистических методов и старой доброй детективной работы я работаю совместно с полицией и семьей жертвы знакомлюсь с материалами дела и изучаю улики и другие доказательства но не в этот раз Тони холланд убийца дэнни уже в тюрьме где проведет минимум тридцать пять лет в его вине нет никаких сомнений, и мое расследование связано не с ним. Я подключился к этому делу, потому что преступник проявил особую осмотрительность в попытках замести следы. Я уже говорил что теперь все стали экспертами из за огромной популярности телесериалов и передач посвященных расследованию преступлений. огромное количество людей хорошо знакомы с методами работы полиции программа о старых нераскрытых делах будь они выдуманные или реальные показывают постоянно и считается что сейчас полиция может раскрыть практически любое преступление тщательно исследуя вещественные доказательства зачастую даже не покидая криминалистической лаборатории достижения в области криминалистики считают самым очевидным свидетельством того что ни одно преступление не может остаться нераскрытым вероятно но людей такое влияние оказывают кадры с учеными которые всматриваются в микроскопы или колдуют с пробирками есть в этом один существенный недостаток из за огромного количества людей на экранах одетых в белые бумажные костюмы в перчатках масках и ботинках чтобы не занести ничего лишнего на место преступления Тысячи потенциальных преступников учатся не оставлять после себя никаких следов. В прошлом я частенько задавался вопросом, сколько преступников почерпнули полезные для себя сведения за просмотром в CSI. Но недавно кто-то сказал мне, имея в виду мои программы, что я учу людей совершать идеальные преступления. Вероятно в том, что преступники становятся более осмотрительными, есть и моя вина. В вместее с тем преступник может учиться заметать следы и по другому на собственном опыте учитесь на своих ошибках говорят нам в школе и некоторые следуют этому совету если человека поймала полиция, то узнав как именно вычислили его причастность к совершенному преступлению при условии что ему удастся избежать тюрьмы он может воспользоваться этими знаниями чтобы не быть обнаруженным при следующем нападении. Тони Холланд решил, что усвоил урок. Будучи отпущенным под залог, когда расследовалось дело об убийстве Дэнни Хэтуэй, он убил другого человека, Билла О'Коннора. Он знал, как именно его поймали в первый раз. Один из принадлежавших ему фургонов, изъятый полицией, был местом преступления. Следы крови на полу в фургоне, где остались отпечатки пальцев жертвы, стали ключевой уликой. впрочем он и тогда пытался схитрить убив денни холланд поехал встретиться с его женой заявив что у него встреча с ее парнем он даже попросил ее позвонитьденнне чтобы узнать где он в то время как сам незадолго до этого убил его примерно за три тысячи фунтов который тот принес с собой навстречу холланд собирался купить на эти деньги новый дом фургон куда подевался дэни хеттуувой никто не знал поскольку семья собиралась отправиться на выходные и кататься на лыжах в австрию его внезапное исчезновение выглядело крайне подозрительным тем не менее прокуратура отпустила холланда под залог поскольку тела не было никто не знал как именно умер дэни хэтовой холланд не сказал полиции ни слова о его убийстве на самом деле он вообще не сказал им ни слова лишь когда встал на суде чтобы заявить о своей невиновности следователи впервые услышали его голос чтобы доказать что денни не просто куда то пропал полиция норд гемтоншира связалась с более чем тысяча тристастами организациями от национальной службы здравоохранения до телефонных и коммунальных компаний ни у одной из них не нашлось никакой отчетности по дэнни после седьмого февраля дэниххэттоу и был убит и его тело как полагала полиция было сброшено в воду в одном из множества каналов и канав фенских болот между питербору и кингслин полиция провела поиски в нескольких местах рядом с трассой а сорок три в булвике менее чем в десяти милях от дома денни а также в каналах садделбоу в нарффолке но все безрезультатно это расследование явно произвело на холланда впечатление вероятно он не ожидал что его так быстро поймают но, будучи посредним, кто видел Дэнни живым, он автоматически стал главным подозреваемым. Он понимал значимость улик, найденных в его фургоне, пятен крови, молотка, лопаты, металлического прута, рукоятки, мотыги, веревки и ножа, и когда решил убить снова, был решительно настроен не оставить никаких вещественных доказательств и лучше замести следы. Сложно понять, как человек легко может пойти на убийство. судя по тому что я понял за разговоров с убийцами когда кто то впервые убивает человека и ему сходит это с рук он испытывает эйфорию которую хочется испытать снова некоторые получают от убийств сексуальное удовлетворение хотя сомневаюсь что так было в случае холланда для него дело было в деньгах власти и контроле над жертвой порой такие люди думают я могу делать что захочу ударить этого человека порезать его и мне сойдет это с рук затем однажды они зарезают кого то насмерть и это тоже сходит им с рук сколько людей холланд избил или порезал прежде чем убил дэни хэттууэй через два месяца после того как его отпустили из под ареста холанд заманил биллау конора в свой фургон припаркованный у дороги за магазинами в беррис эм тэдмонс на суде по этому делу холланд утверждал что привез туда некоего человека по имени джо у которого была назначена встреча с оконноом по поводу продажи наркотиков я вышел из фургона в поисках знакомых лиц и мне показалось что билл меня узнал после чего направился в мою сторону мы пожали руки и он спросил что у тебя есть на что я ответил что ему нужен не я если как утверждал холланд он был не причастен ни к одному из убийств ни к торговле наркотиками это не объясняет почему он заклеил свой автомобильный номер черной изолентой обвинение утверждало что холланд вопреки его заявлению не отходил от фургона а предложил о коннору сесть внутрь оконор залез в фургон но быстро понял в чем дело и выпрыгнул из него холланд последовал за ним и напал на него нанеся восемь ножвых ранений в глаз голову шею и в сердце Когда полиция расследовала это ужасное преступление, мать Билла О'Коннора припомнила, что за неделю до нападения Холланд просил у нее номер телефона сына и даже предлагал ей деньги. Узнав об этом, полиция стала исследовать эту зацепку, отследив передвижение Холланда по распечаткам телефонных разговоров, записям с камер видеонаблюдения и данным системы автоматического распознавания номеров. осмотрев фургон на котором холланд ездил в тот день полиция не нашла там никаких следов взаимодействия с оконноом холланд все хорошенько убрал криминалисты однако смогли обнаружить текстильные волокна связывающие холланда с убийством каков был мотив холланда на этот раз ему показалось что бил оконор как то косо посмотрел на его невесту лизу смит находясь под следствием Холланд неоднократно звонил ей, и на суде присяжные ознакомились с распечатками этих звонков. Холланд сказал ей, «Мне все равно, если меня порешают. Я не успокоюсь, зная, что этот ублюдок с тобой сделал, и все эти кошмары, которые тебе из-за него снятся. И в другой раз. Только не говори, что я зря сюда приехал». Если бы Аконор не выпрыгнул из фургона, вполне вероятно, что Холланд сделал бы с ним то же самое, что и с Дэнни. убил и выбросил тело в воду и у следователей снова возникли бы проблемы из за отсутствия тела холланда однако наверняка все равно признали бы виновным учитывая доказательства того что он видел о конора последним а также вероятность что криминалисты нашли либо в фургоне какие то улики семья оконора оказалась бы в таком же положении как родные дэни хеттуэй они не могли бы похоронить своего сына и мужа Так в чем же моя роль во всей этой истории? Убийца, вина которого, несомненно, отбывает долгий тюремный срок. Доказательства, предоставленные на суде, не оставляют шансов на успешную апелляцию. Он практически наверняка продолжил бы убивать, учитывая пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Одного убил из-за трех тысяч фунтов, а второго за то, что тот, как ему казалось, чем-то обидел его невесту. Хорошо, что он еще долго останется за решеткой. Нет никаких сомнений, что Холланд настоящий подонок. Велика вероятность, что до убийства Хэт Уэй он уже совершал нападение на людей, хоть и не думаю, что ему доводилось кого-то убивать. Он практически наверняка уже совершал насильственные действия в прошлом, но не до такой степени, как с Дэнни и Биллом. мне не было необходимости расследовать какие то другие преступления совершенные им в прошлом мое участие связано с тем что я хочу помочь найти последний кусочек головоломки и дать семье дэни хеттууэй возможность должным образом похоронить тело дэни отец дни преподобный кеннет хеттууэй совместно с полицией неоднократно обращался с призывом ко всем кто может знать где находится тело его сына чтобы устроить ему достойные похороны, но никто так и не отреагировал ко мне обратился один человек подробно расказавший где по его мнению находится тело дни насколько я могу судить он в точности описал как дэни хеттууэй был убит и как от его тела избавились с учетом того насколько опасен холланд хоть и находится за решеткой я вынужден защищать свой источник который останется анонимным мне было сказано следующее холланд выбросил тело дэни в воду с моста рядом со стоянкой для трейлеров. он завернул его в брезент и привязал к нему коробку передач. Ранее другой источник сказал полиции что это был блок цилиндров автомобильного двигателя, поэтому показания имели общее с уже известной информацией. Получив эту информацию, совместно с организацией Питера Фолдинга Specialist Group International, SGI, мы принялись изучать разные места, где могли находиться останки Дэнни. Когда мы были готовы, я сообщил полиции, что имеются новые данные, касающиеся Дэнни Хэтуэй, и мы готовы сотрудничать с ними, чтобы приступить к официальным поискам. Нужно было убедиться, что это именно те мост и место. Сначала полиция провела поиски тела Денни на большой территории Усть-Реки, но никаких следов найдено не было. Я не хотел, чтобы они думали, будто мы рыскаем без их ведома, и делился с ними любой новой информацией, хоть и давал минимум сведений. Мы с моим источником заключили соглашение, что я не стану рассказывать даже о том, как именно произошло убийство, пока не приступим к полноценным поискам». эта информация не помогла бы полиции найти тело, но подтвердила бы что слова моего источника заслуживают доверия. этотт человек готов выложить полиции все что знает когда они подключаться к поискам при условии что ему обеспечат необходимую защиту сиджай равно как и я предоставляет услуги полиции на безвозмездной основе, и им поиски и тела ничего не будут стоить. мы все готовы работать неофициально чтобы помочь полиции закрыть дело и вернуть тело семье в настоящий момент я готов показать полиции установленные нами места мы собираемся провести их туда вместе с криминалистами следователями и представителями пресс службы Мы рассчитываем что нам наконец удастся найти тело дэнни и его семья сможет поставить точку в этой истории.